Землянка была просторнее, чем та, в которой обосновался сам. Начальство лучшее, как положено. Когда вернулся к себе, Богословского не было. Оказывается, Филчер уже забрал его. Так и не успел ни с Богословским проститься, ни фельдшеру выдать, что ему причиталось. Как комбат спросил Левашова: "Кормить гостей будешь?" "Буду". Горячую пищу поднесли. Сенцов повернулся к ординарцу Богословского. Теперь, когда Богословского увезли, само собой складывалось, что этот Авдеич останется ординарцем у комбата. Сейчас он уже не дежурил на лавке против немца, а примостился на корточках у входа рядом с ординарцем Левашова и с таким наслаждением курил оставленный соседом бычок, что грех был отрывать его от этой солдатской радости. Однако ничего не подделаешь, пришлось приказать, чтоб шел к старшине за захарчами. Корреспондент Сенцов опять забыл, но напрягся и вспомнил его фамилию Гурский. Сидел против немца и смотрел так внимательно, словно собирался писать с него портрет. Молчит Фриц, сказал Либашов и кивнул на Гурского. Он уже и так и сяк его спрашивал и курить предлагал, не курит. Туманян звонил, где Фриц, в дивизии разведчики интересуются, надо отправлять. Не знаю, с кем отправлять такую метель, сказал Сенцов то доведёт, а кто шлепнет?» Левашов вздохнул, видно ему очень не хотелось сделать то, на что он решился. Ладно, сказал он. Тогда придется по-другому. Фектистов, Слушаю, товарищ батальонный комиссар, вскочил с корточек, его ординарец, обнаруживая свой огромный рост, вскочил и вытянулся почти до потолка землянки. Немец шевельнулся и посмотрел на огромного ординарца. — Сведешь в штаб полка, сказал Левашов, показав на немца. И чтоб без случайностей. Что пробовал от тебя сбежать, не поверю. Головой за него ответишь, понял? Так точно, товарищ батальонный комиссар, скорбно отозвался ординарец. По лицу его было видно, как до смерти неохота ему тащиться в тыл через метель с этим немцем. А так точно, значит, веди его. Он без шапки, товарищ батальонный комиссар. Ничего по дороге с какого-нибудь мертвого фрица снимешь и натянешь, сказал Левашов. Иди, не прохлаждайся. Пошли. Ординарец подошел к немцу и толкнул его в плечо. Ну давай, пошли. Немец встал. Сенцов видел, как на секунду в его глазах мелькнуло отчаяние, Показалось, что сейчас испугавшись, дрогнет взмолится и начнет отвечать на вопросы. Но немец не дрогнул и не взмолился, отвел глаза, поднял голову, расправил плечи, как перед смертью и пошел из землянки впереди ординарца. Сильный Фриц, сказал Левашов, когда немец и ординарец вышли. Люблю таких «Даже любите, сказал Гурский. Люблю, когда не сопливых, а таких, как этот в плен берем. Значит, еще на одного меньше. Левашов уже спрашивал Сенцова о руке, но сейчас, когда Сенцов присев выпростал руку из лямки и положил на стол, спросил еще раз: "А не врёшь, что рана лёгкая?" "Не вру. А если на откровенность?» «На откровенность болит и мерзнет, а кость не тронута". Как Богословский Нашел себя в бою. Ваших опасений не оправдал. Если считаешь нужным, представь, сказал Левашов, подчеркивая свою готовность отказаться от прежнего несправедливого мнения о Богословском. А представлять пока не за что. Я вижу ты срок, Сенцов пожал плечами. Тебе видней, какой я, а я такой, какой есть. Старший политрук напарник его кивнул Левашов в сторону Гурского, прямо в восторге от твоего батальона вернулся. Сенцов не сразу понял, что речь о Люсине. Так далек был сейчас от него в мыслях, значит, не стал жаловаться на меня, а впрочем, понятно, за грубость в бою с комбата не взыщут. Да и объяснять, за что и почему выгнал, было бы не в интересах товарища Люсина. Он нам про чети описал, что грудью пулемет закрыл. Это факт? Факт, сказал Синцов, завалишин сегодня политдонесение даст. Да, на все теперь люди идут, сказал Левашов. и добавил задумчиво, как бы оспаривая сам себя. И всегда между прочим шли помню летом под купянском у нас ефрейтор Максюта был пулеметчик. ему бою ногу ниже колена оторвало на лоскуте повисло так он сам дотянулся и отрезал чтоб не мешало и за пулеметом остался кровью исходя на моих глазах было другой бы рассказал не поверил Ну, спрашивается, какое еще мужество должно быть у человека? Что еще с него можно спросить, а ведь все равно отступали. Как это совместить? Разве солдат в этом виноват? Это легче всего сказать. Или наоборот, все чохом на начальство свалить. А мало ли дурости в нас самих. Сколько угодно, сам знаешь, чувствуешь, бесполезно идти в атаку али лишь или наоборот. Надо отойти, пока не поздно. Знаешь, чувствуешь, дураку ясно а сидишь, что ты вы сегодня в критическом настроении, сказал Горский. А иди ты со своими шуточками, сказал Левашов. — Я не в критическом, а в самокритическом. А критика и самокритика, знаешь, что такое? Знаю, движущая сила сказал Гурский. — А раз знаешь, так и молчи в тряпочку. А где ваш товарищ? спросил Сенцов у Гурского, подумав, что Лёсин чего доброго еще явится сюда с Туманяном. — Уже в дивизии сказал Гурский, — "Добирает материал у начальства. Нам завтра утром лететь". Кстати, обратился он к Лебашову, вы меня до рассвета в штаб дивизии доставите? "А что тебе лететь?" сказал Левашов. — "Оставайся с нами". За неделю в Фрицев кончим и поедешь. Как мне понять ваше предложение остаться, спросил Гурский, как выражение сомнения в моём личном мужестве. Но я же объяснял вам, что любимая поговорка нашего редактора, хотя он и еврей, дорого яичко ко Христову дню. Завтра ему нужен подвал. Первые сутки наступления от его будет интересовать в дальнейшем. Ладно, сказал Левашов, не лезь в бутылку. Какое-нибудь начальство приедет, выцыганю, чтобы тебя обратно подбросили. А кто приедет? спросил Сенцов. Думаю, командир дивизии до утра не утерпит, явится. Он у нас заводной мужик. Ординарец принёс котелки обед: суп из пшенного концентрата с мясными консервами. Богато кормите, сказал Левашов, помешав суп и зачерпнув целую ложку гущи. Что со всего термоса мясо наловили или солдатам тоже оставили? Ординалец молчал. Старшина перестарался, Сенцов чувствовал себя неловко. Был бы один, выругал бы и отправил суп обратно. Но Левашов как никак гость в батальоне сделать это при нем неудобно видимо или вашов почувствовал неловкость но только уже перед гурским и больше ничего не добавив стал вылавливать мясо и класть в крышку котелка. наложил полкрышки мяса долил супом и пододвинул гурскому кушайте чего-то не хватает сказал гурский берёт за ложку сынцов передал ему флягу. Пети кружки нет. Гурский отвинтил крышку, сделал два затяжных глотка и не завинчивая вопросительно посмотрел на Левашова и Сенцова. "Я, как вам известно", сказал Левашов, "а ты на твое усмотрение". Он взял флягу из рук Гурского и протянул Сенцову. Синцов сделал глоток, завинтил, положил флягу на стол. Пить не хотелось, знабило. Наверное, от руки. Не по-товарищески, сказал Гурский. — Пью по обстановке, ответил Сенцов. По-товарищески мы с вами после войны выпьем. И, обратившись к Еливашову, сказал, что землянка для НП полка подготовлена. Лучше ваше или хуже? спросил Левашов, если хуже Туманян все равно вашу займет. Он насчет этого самолюбивый. Все как положено, порядок знаем, тогда хорошо, сказал Левашов. У нашего Туманяна всегда и все аккуратно по льву Толстому. Эсте колонне марш-ирт, zweite колонне марш пока не убедиться, что все в порядке, ни КП, не НП менять не станет. И, очевидно, подумав, что его отзыв о командире полка может показаться упреком, добавил. Накаты над головой любит, в этом смысле не армянин, а немец, но когда надо, не дрогнет, жаловаться на него не приходится. Пойду полежу что вы ему там за блиндаж подготовили. Он быстро одну за другой отхлебнул несколько ложек супа, положил ложку и вдруг ни с того ни сего сказал: "Перед аттестацией кончится, перейду с политработы на строевую. Будем с тобой соседними батальонами командовать". "Думаю, вам и побольше батальона дадут", сказал Сенцов. "А побольше дадут, спасибо, с первого дня войны в Замполитах полка. Ни взад, ни вперёд, а вы возьмите да посоветуете, чтоб вас назначили куда повыше", подал углус Гурский. "А я не хочу повыше, я хочу к делу, поближе", Левашов встал. Сенцов поднялся вслед за ним. Оставайся сам, найду, сказал Левашов и ткнул пальцем в Горского. С ним поговори, пока время есть. Позвоню, если понадобишься.